Место слева, и я должен там сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь? Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж годы мы тонем. Хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток, троллейбуса, который. Братья, мы седьмая вода, и мы едем, не знаю, зачем и куда мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок. В который идет на восток. Троллейбусе, который идет на восток, в Троллейбусе, который. Идет на восток, в троллейбусе, который... Шаперо, но троллейбус идет и мотор заржавел, но мы едем вперед, мы сидим не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда, мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который что он прогрессирует. Прогрессирует? Раньше его любимая песня была последний герой. Ну почему же раньше? И сейчас тоже есть. А он говорит, вот говорит, что стал троллейбус. Да, он врет! Не, он не врет, Потому что портвин, я вижу. Врет, врт. Весна. Весна, весна! Ну ладно, я буду вас слушаться сегодня.